Эпилог. Наша с Оливером свадьба состоялась через неделю. Его брат и мисс Изабелтон, которую так называли в целях маскировки и которые больше никто не называет младшей, ибо она обвенчалась первой из семи сестер, Поженились еще в тот вечер, когда мне сделали предложение. Лавку Оливер действительно выкупил, но после всего случившегося мне хотелось каких-то изменений, поэтому в итоге я открыла свою школу зелий на набережной. Супруг преподнес мне небольшое здание в качестве свадебного подарка. Лавка все еще работает, и сто новых зелий произвели фурор – Но теперь там в основном трудится моя помощница Натали, которую я простила за ее действия против меня по указке леди Рокуэт, а я почти все свое время посвящаю школе. Ее открытие потребовало много сил и времени, поэтому свадебное путешествие отложили по моей просьбе. Ольвер ворчал, но кажется и сам был не прочь остаться. У первого советника брата короля тоже оказался немал дел. Так что отправиться в путешествие в Теаполь, чтобы навестить Софи, мы решили через полгода. Забегая вперед, скажу, что еще через два года его величество Барт отказался от короны в пользу своего старшего брата, которого всю жизнь готовили к этой стезе, и уехал погостить на родину супруги. Оттуда нам пришел прелестный портрет малыша. Софи, как вы уже догадались, была принята в школу мод в Тиаполе, но подробности своей жизни она расскажет мне при встрече. Леди Рокуэт уехала из города, и никто не знает, где она сейчас и чем занимается. Здание магазина зели «Шарлотс» выкупила фабрика по производству фейерверков, и дела у них идут неплохо. Ханс через год женился, его супруга прекрасно готовит, и на днях состоялось открытие рыбной таверны. Кальмары под сливочным соусом у них превосходные. На этом, кажется, все. Ах, нет, еще я должна упомянуть то зелье, которое вернуло мне ее высочество Марго. Так вот, оно снова у нее. Дело в том, что все это время по ней безответно вздыхал некий вельможа, ухаживание которого она отвергала, считая, что его не одобрит отец». По слухам, бутылочка полностью опустела в тот день, когда несчастный, окончательно отчаявшись, решил уехать. В итоге он внезапно остался, потому что ее высочество вдруг передумала и приняла его предложение. Более того, это предложение к ее удивлению и, безо всякого участия волшебства, получило полное одобрение ее отца. «Все, вот теперь точно все».